коль смотреть в оба не будешь. нос с хорошо-с. Вхожу это я, а сам думаю, смотри, Митрич, не зевай, не ровен час. Слуга в раздевальне мне говорит, купец, снял бы ты шубу, а то сопреешь. Шалиешь, думаю, не на дурака напал, так я тебе и поверил. Ничего, милый, мы привыкши, говорю я. А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником, но словом первый сорт.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 Надо было купец шубу-то у швейцара оставить, все бы было цело. Они, и же мошенники, сами же и обкарнали ее. Но уж и жулье московское. Век буду жить, не забуду и внукам прикажу помнить. Явите божескую милость, господин начальник, прикажите разыскать воротник. Ведь двести целковых заплачено. Не сойтить мне с этого места. Второй. Нахау.